Как-то раз в Париже мне было особенно плохо, и Сван сказал, «Поезжайте на дивные острова Океании. Вы так хорошо себя там почувствуете, что сюда уже не вернетесь. Вот увидите». А мне хотелось ему на это ответить. «Значит, я больше не увижусь с вашей дочерью, буду жить среди вещей и людей, которых она никогда не видела». Но рассудок твердил мне, Ну и что же из этого, если тебя это не будет огорчать? Уверяя тебя, что ты не вернешься, Сван имел в виду, что тебе не захочется вернуться. А раз не захочется, значит, там ты будешь счастлив. Рассудок знал, что привычка — Та самая привычка, которая теперь попробует заставить меня полюбить незнакомое помещение, передвинет зеркало, повесит занавески другого цвета, остановит часы, заботиться и о том, чтобы нам стали милы сожители, которых поначалу мы не взлюбили, о том, чтобы их лица изменились, о том, чтобы голос кого-нибудь из них стал приятным, о том, чтобы нас потянуло друг к другу. Разумеется, привязанность к новым местам и людям вырастает на почве забвения прежних. Но рассудок мой утверждал, что я смогу без страха смотреть в лицо жизни, которая разлучит меня с близкими. Смогу именно потому, что я о них забуду. И этим обещанием забвения он словно хотел утешить меня. Я же приходил от этого в отчаяние Конечно, после разлуки наше сердце испытает на себе более болеутоляющее действие привычки, но до тех пор ему будет больно. И страх перед будущим, который не позволит нам видеться и общаться с дорогими людьми, а встречи с ними — это для нас самая большая радость, страх перед будущим не только не улетучивается, а, напротив, растет, когда мы думаем, что к боли разлуки Примешается то, что в настоящее время представляется нам еще мучительнее, не ощущение ее как боли, равнодушие к ней. Ведь тогда изменится и наше «я». Мы не только перестанем чувствовать обаяние наших родителей, нашей возлюбленной, наших друзей, но и нашу привязанность к ним. Она будет с корнем вырвана из нашего сердца, где занимает сейчас такое большое место. И нам полюбится жизнь в разлуке с ними, одна мысль о которой сейчас приводит нас в ужас. Следовательно, это будет наша самая настоящая смерть. Смерть, за которой правда последует воскресенье, но произойдет оно уже в другом «я», до любви к которому бессильно будут подняться обреченные на гибель составные части моего прежнего «я». Ведь это они, даже самые хилые из них, вроде безотчетной привязанности к размерам, к воздуху комнаты, приходят в смятение и возмущаются, поднимают бунт, который надлежит рассматривать как тайный, как единый, ощутимый, подлинный способ сопротивления смерти, долгого, отчаянного, ежедневного сопротивления частичному, постепенному умиранию, то и дело внедряющемуся весь наш век, поминутно рвущему наше «я» в клочья, после омертвения которых размножаются новые клетки. И в таком нервном человеке, как я, то есть в таком, у кого посредники нервы плохо исполняют свои обязанности, не перехватывают по дороге к сознанию, а наоборот пропускают такую, какая она есть, явственную, исчерпывающую, безграничную, больную жалобу самых обездольных частиц моего «я», которые скоро исчезнут. Мучительная тревога, какую я испытывал под незнакомым и чересчур высоким потолком, была лишь возмущением неугазшей привязанности к потолку привычному и низкому. Уне всякого сомнения, привязанность эта исчезнет, ее сменит другая. Вот тогда-то смерть, а затем новая жизнь, выполнит под именем привычки свою двойную работу. Но пока привязанность не отомрет, она каждый вечер будет мучиться, и особенно мучилась она. В первый вечер, перед лицом уже совершившегося будущего, когда для нее уже не нашлось места, она бунтовала, она терзала меня воплем своих жалоб всякий раз, как мой взгляд не в силах отвернуться, пробовал остановиться на недосягаемом, ранившем его потолке.